а уверенно говорить о том, что у всех обладателей золотого имени в слугах ходили высшие оборотни. И прямо сейчас здесь собрались сильнейшие из них. Степан, слуга светлейшего князя Муравьёва, тоже находился рядом со своим повелителем. Он, хотя и был высшим, но сильно уступал тому же Ивану. Сейчас я видел, что Петр в чем то превосходит даже битюжина, что немедленно отразилось некоторым напряжением на лицах моих подчиненных итак господа моя сестра сообщила мне что его императорское величество распорядился усилить наш отряд осмотрев пополнение громко произнес я все верно ваша светлость ответил иван мы переходим время на ваше подчинение и готовы выполнить поставленные задачи все мельком взглянув на гвардейцев уточнил я абсолютно все коротко кивнул иван мне почудилось в его голосе какая то заминка но вполне возможно, что я сам додумал лишние детали. Примерно прикинув количество могущественных магов в нашем отряде, я пришел к неожиданному выводу. Количество пятерок гвардейцев соответствует количеству сильных магов. Правда, озвучивать этот вывод я не стал, но мысленно дотянувшись до битюжина, передал ему эту информацию. В случае чего, витязи будут готовы вмешаться в схватку. Главное, чтобы чего-то неприятного не произошло во время выполнения основной задачи нашего рейда. Что ж, раз все со всеми познакомились после короткого ритуала представления прибывших членам иностранных делегаций, произнес я, предлагаю обсудить план атаки. Мы готовы выслушать план уважаемого Ярослава Константиновича, с тщательно скрываемым сарказмом произнес глава американской делегации. Господин Вильямс делал все возможное, чтобы показать свое несогласие с текущим положением дел. Вот только цели своей он добиться не сумел, потому что личный слуга императора посмотрел на американца своими пронизывающими, залитыми тьмой глазами и растянул губы в довольно неприятной улыбке. «Возможно, вы хотите предложить свой вариант, господин Вильямс?» подозрительно нейтрально поинтересовался Иван. «Чтобы предлагать свой вариант?» «Мне необходимо владеть всей информацией», — фыркнул в ответ американец. «А к текущему моменту я уже не раз убедился, что господин Разумовский скрывает часть известных ему об этом месте данных. И этот вопрос я непременно подниму после возвращения на поля конференции». «Для этого вам сначала нужно вернуться из аномальной зоны, Уильямс», — небрежно бросил граф Распутин и жестом предложил мне продолжать. «Слушаем вас, господин Разумовский». До нашей цели осталось примерно три километра, — собравшись с мыслями, произнес я. Отсюда мы уже видим примерные очертания холма. «Если вам нужна подробная информация, то я могу ее дать», — сообщил один из прибывших вместе с нашим подкреплением дворян. «Граф Михаил Петрович Добрышев, к вашим услугам, Ярослав Константинович». Граф обладал очень мощным аспектом жизни, но сконцентрирован он был как-то локально. Я сделал вывод что у семьи Добрышова родовой дар выражен так же, как у Калининых, и они могут частично усиливать свое тело. «Если бы у меня был подходящий наблюдательный пункт», начал было доброволец, но договорить не успел. лемень коротко кивнул, и в нескольких метрах от графа Добрышева начал подниматься холм земли. На нем быстро прорисовали ступени, и в течение десятка секунд граф получил идеальный наблюдательный пункт, высотой больше 20 метров. Забравшись наверх, Добрышев использовал свой родовой дар и создал у подножия своего наблюдательного пункта огромную иллюзию. На ней мы видели поднимающуюся по склону холма извилистую дорогу, усеянную чудовищами, которые замерли в каком-то непонятном ожидании. Количество аномальных тварей казалось каким-то невозможным даже по сравнению с теми ордами, которые штурмовали линию обороны во время гона. Казалось, что мы столкнулись ранее лишь с малой частью силы местного владыки. Возможно, это все обманка, послышался сверху голос Добрышева. Следом изображение резко скакнуло вперед, и мы будто лицом к лицу столкнулись с дежурившими на извилистой тропе чудовищами. Некоторые из них стояли неподвижно, как иллюзии. Я заметил кое-где, что твари дрожали, будто плохо настроенные изображения. Вот только мне очень слабо верилось в то, что хозяин пространственного кармана будет пытаться обмануть нас или напугать таким примитивным способом. «Это не иллюзия», — подтвердил мои догадки новый глава африканской делегации. «Твари усилены до предела. Мы сталкивались с этим. Когда они находятся на грани повышения ранга, происходят спонтанные трансформации. Иногда монстры усиливаются в несколько раз, а иногда умирают. Последнее для нас было бы предпочтительнее, произнес господин Леминь. Не в этом случае, покачал головой африканец. В момент гибели, если смерть наступает во время перехода, весь накопленный объем маны выплескивается в одно мгновение. Учитывая, что рядом находятся другие твари, это либо приведет к грамотному взрыву, либо заставит всех остальных перейти на новый уровень. Но там и так сплошные четверки. «Даже несколько пятерок я вижу!» — воскликнул глава американской делегации. «Даже с нашим текущим составом и усилением в виде подкрепления от императора Российской империи это будет самоубийство. Нам нужно отступать и возвращаться в Москву. Раз вы сумели открыть пространственный переход в эту сторону, то можете открыть отсюда. Я требую...» «Нет», — коротко и четко ответил Петр. «Те инструменты и тот запас силы, которые мы использовали для переброски сюда, я не смогу применить» даже если полностью принесу в жертву всех ваших подчиненных, господин Вильямс». Сказано это было настолько безразлично и спокойно, что сразу становилось понятно. Слуга Распутина не шутит, и массовые жертвоприношения для этого человека вовсе не какой-то нонсенс или преступление, а самое что ни на есть обычное средство. «Меня больше интересует вершина холма», насмотревшись на чудовищ, задумчиво произнес я. «Видели там строение?» Поняв суть моего запроса, граф Добрышов тут же переместил свой усиленный магией взгляд на верхнюю часть холма. Там находилось странное здание, чем-то напоминавшее уродливую каменную корону. Когда-то белоснежные мраморные столбы покосились и упали друг на друга, формируя неровный чистокол. Часть ступеней давно разрушилась, и что находилось внутри, понять было практически невозможно. Больше всего это место напоминало руины какого-то города Древней Греции, но именно в нем ощущалось средоточие энергии, витавшей в воздухе. И именно так, на мой взгляд, должен был выглядеть дом существа, создавшего этот пространственный карман. Добраться туда по земле будет крайне сложно, сделал довольно очевидный вывод китаец. Можем использовать воздух, предложил Тхани. «Если доберемся хотя бы до середины холма, я могу построить мост для броска штурмовой группы, но после этого на меня можете не рассчитывать, и переправить я смогу не больше тридцати человек». «Этого должно быть достаточно», — прикинув возможные силы, которые мы можем вместить в такой ударный отряд, ответил я. «Но осталось пробиться до середины этой дороги», — добавил Иван. «Если чудовище — это единственное препятствие, то мы вполне можем это сделать», — после недолгого умолчения произнес Распутин. «Главное — с чего-то начать и убить нескольких чудовищ. Дальше я и мои коллеги сумеем существенно облегчить жизнь всем остальным». Кот, все это время морщившийся от присутствия могущественного мага смерти, коротко кивнул. Судя по всему, Григорию Владимировичу тоже было некомфортно рядом с моим подчиненным но виду он не подавал. А я, к своему удивлению, только в этот момент понял, что теперь силы Распутина на меня особо не влияют. Сказывалось постоянное использование множества аспектов и восстановленная связь с зерном рождения. Теперь некоторые неприятные эффекты я мог просто игнорировать. На сборы и подготовку штурма потребовалось еще около часа. Торопиться было особо некуда, и мы делали все возможное, чтобы облегчить себе будущий бой. Бросок на три километра по извилистому маршруту, проложенному семикрылым, занял еще пару часов, но до самого холма мы дойти не сумели. Последние пятьсот метров «Сокол» проверить не успел, но вместо него это сделал слуга Распутина. «Дальше Монолит», — коротко сообщил Пётр. «Нет безопасных переходов». «Ясно», — произнес я, и, осмотрев всех в ожидании подтверждения готовности, высоко поднял руку. «Приступаем, господа». После этого я развернулся на месте и первым пересек невидимую границу чужого пространства. Следом за мной шагнули витязи и выстроившиеся в цепочку члены иностранных делегаций. Мы перешли границу владения хозяина пространственного кармана практически одновременно. И также одновременно услышали слитный рев множества чудовищ. А потом перед нами распахнулись десятки пространственных окон, И ожидавшего нашего появления, все это время армия противника ринулась в бой. Москва! Центральный офис артефактного дома воронцовых. Светлейший князь Петр Сергеевич Воронцов нервно тарабанил пальцами по широкой крышке стола, с неприязнью смотря на своего собеседника. Вот даже не вздумай, Саша, сказать, что я тебе говорил! буркнул князь раздраженно и с вызовом посмотрел на сидящего напротив него собеседника, который спокойно пил кофе. «И в мыслях не была ваша светлость», — с абсолютно серьезным выражением лица ответил граф Александр Викторович Калинин. Князь слегка расслабился, понял, что поучать его никто не будет, задумчиво посмотрел в окно, где в сумерках уже начали включаться огни ночной Москвы, и сокрушенно покачал головой. «Да...» «Облажались мы знатно. Какой ущерб, Саша?» «Трое погибших, пятнадцать раненых, ваша светлость. Ну и оборудование уничтожено. Подсчет ущерба продолжается, но несколько миллионов мы потеряли». «К черту деньги, Саша! Люди! Самое важное в нашей сфере — специально обученные люди!» Воронцов порывисто встал из-за стола, начал ходить вдоль большого окна туда-сюда, заложив руки за спину. После второго или третьего круга, за которым невозмутимо продолжая пить кофе, наблюдал его собеседник, князь остановился и резко повернулся к графу. Саша, ты все еще считаешь, что это плохая идея? Калинин, не торопясь, сделал еще один глоток, как бы тщательно обдумывая свой ответ. Все-таки он до сих пор не стал полноценным членом рода, хоть и находился в родственных отношениях с представителями рода, но чужаков Воронцовы не очень жаловали, сразу расставляя точки над ее и отделяя свою кровь от чужой крови. Калинину было грех жаловаться. Он добился большего, чем кто-либо другой, пришедший со стороны. Однако, зная князя, он только на публике был доброжелательный и дружелюбный. Внутри семьи он действовал жестко и резко. Возможно, именно это и принесло успех дому. Но прямо сейчас у них возникла реальная проблема. Недовольный скоростью исследования их совместного предприятия Воронцовых и Разумовских, расстроенный потерей одного из самых ценных специалистов, Большакова, князь решился на отчаянные меры. Он параллельно запустил такое же исследование, которое проводили на территории Разумовских, выделив колоссальное количество ресурсов и практически всех лучших специалистов в этой области. Князь надеялся на быстрый результат, как, впрочем, и всегда. Вот только результатом был взрыв в лаборатории, понесший за собой человеческие жертвы, материальный ущерб, а самое главное — нивелирование всего того прогресса, которого исследовательская группа успела за это время достичь, и откат к изначальным позициям. «Вы же знаете меня, Петр Сергеевич!» — наконец придумал ответ Калинин. «У меня слишком мало опыта по сравнению с вами в принятии таких решений. Я высказал лишь свои опасения». «Да, да». Раздраженно махнул князь. Это оказался прав. Вот только времени остается все меньше и меньше. Прошу прощения, ваша светлость, времени на что? откровенно напрягся Калинин. Времени на ответ, Саша. Князь снова тяжело опустился в свое большое кожаное кресло. На меня вышли представители Японии. Вот как! не удержался Калинин от изумленного возгласа. Но это уже. Осторожно начал он. Однако Воронцов с легкой улыбкой перебил собеседника. «Да, этого никогда не было. Японцы действовали всегда исключительно на уровне первых лиц государств. Ну или, по крайней мере, мне об этом ничего не известно. А мои возможности ты знаешь, Саша. Так что либо мы первые, кто получили такое предложение, либо...» Он на секундочку задумался. Калинин не перебивал. И князь через некоторое время скинул взгляд. Интуиция подсказывает, что Рокфеллеры и Радшельды в деле. Кто еще, не знаю. А в чем суть предложения, Ваша Светлость? Осторожно спросил Калинин, искренне боясь услышать ответ. Их интересует опыт нашей работы с грязным эфиром. Но как они вообще узнали, что мы занимаемся этим? Неужели разумовские? Не думаю. Что-то мне подсказывает что у японцев есть источники информации, которые нам недоступны. И вообще они странные. Обычные люди, неодаренные, ни одного артефакта на теле. Но я не то, что их мысли, я даже их намерения читать не могу, как будто их прикрывает чья-то воля. В чем конкретно суть их предложения, ваша светлость? Воронцов на этих словах замолк и серьезно посмотрел Калинину в глаза. То, что я тебе сейчас скажу, должно оставаться между нами. Но это ты и так понимаешь. Но вот то, что ты сделаешь для меня, для рода и в том числе для себя самого, это покажет, пойдешь ли ты в семью окончательно или же так до конца жизни и останешься чертовски эффективным, но все же наемным менеджером. Мне нужно, чтобы ты съездил к Разумовским и встретился с Большаковым. Один на один. Но перед этим заскочи к старой матушке Большакова с небольшим подарком». Калинин уже хотел что-то сказать, но почувствовал, как перехватило его дыхание. Осторожно поправил сильно затянутый галстук и продолжал слушать. Воронцов с легкой улыбкой продолжил. «Прежде чем я тебе расскажу, что конкретно нужно сделать, Хочу сказать тебе еще одну вещь. Я знаю, что ты с молодым Разумовским находишься во вполне дружеских отношениях. Но тут, мальчик мой, нужно выбирать между дружбой, как говорится, ничего личного, только бизнес. Глава двадцать «Пространственная сеть!» Воздухом, доставив свой приказ к личному слуге Распутина, резко приказал я. Надо признать, что противник правильно оценил ситуацию и понял, что от своего мы не отступимся. Вся масса чудовищ, картинно поджидавшая нас на тропе к вершине холма, начала растворяться в пространственных переходах, буквально вываливаясь нам на голову. Я рванул вперед импульсом грязного эфира, расталкивая падающих чудовищ. Следом то же самое проделал Мхатха и Тхани часть тварей тут же попала под контроль битюжна. Еще в воздухе вцепилась друг в друга. В небо, молниеносно сформировавшись вокруг антипа, выстрелил толстенный поток пламени. Следом в бой вступили остальные архимаги и их поддержка. Но это все были лишь полумеры. Нужна была серьезная атака. А Григорий Владимирович сразу заявил о том, что принимает правила игры. Это означало, что все, кто входил в сводную армию под моим началом, обязаны были выполнять мои приказы. И Петр не подвел. Архимаг аспекта пространства выплеснул часть своей силы, стремительно формируя фантастически сложный аркан. Это заклинание использовалось во время моей войны с вершителями для того, чтобы ликвидировать возможность высадки противника в особо опасных зонах. Поддерживать сеть долго было очень затратно. Но это и не требовалось. Тысячи мелких пространственных трещин ломали реальность до такой степени, что не оставалось ни одного целого участка. Происходило это практически мгновенно, и если подобная сеть оказывалась на пути какого-то живого объекта, то выглядело это довольно неприглядно. Пётр сумел охватить область почти в две сотни метров до самых краёв нашей колонны, нашего отряда. Я бы сказал, что личный слуга Григория Распутина одним этим вызвал моё уважение. На землю вместо ревущих и полных ярости чудовищ обрушились водопады крови и черной мутной слизи. Следом полетели хаотично разрубленные куски тел. Но этот чудовищный дождь ни на секунду не остановил передвижение отряда. В дело вступили витязи. Дружинники моего рода начали отстреливать тех монстров, которые уцелели или высадились дальше выставленные архимагом пространства сети. Следом к ним присоединились егеря и американские рейнджеры. Шквал огня останавливал тварей, превращая в решето даже самую толстую костяную броню. Снаряжение обычных бойцов сводного отряда могли позавидовать даже самые лучшие подразделения мира. Но мы имели дело с чудовищами очень высокого ранга и сами напитали их громадным объемом свободной маны. Гибель сразу сотни высокоранговых тварей создала цепную реакцию. В пространстве над полем боя бурлил настоящий водоворот. Свободной маны было так много, что подходящие следом чудовища замирали и начинали мерцать, даже не добравшись до места гибели своих сородичей. А к нам устремлялись уже изменяющиеся твари. Они отращивали на ходу новые конечности. Я видел, как в воздухе разворачиваются магические поля. Противостояние энергии выходило на новый уровень. Когда в сражения вступали твари пятого ранга, ожидать можно было чего угодно. Эфир в моих руках стал убийственным оружием. Клинок из мутной разноцветной энергии рассекал противников, не оставляя никому из них шансов. Один взрыв переполненного маной монстра следовал за другим. Архимаги моего отряда кое-как блокировали убийственные волны, но в целом ситуация выглядела проигрышной. Мы остановились. Несмотря на количество архимагов в отряде, несмотря на самое современное вооружение дружинников и егерей, несмотря на обилие артефактов и сложенную работу, отряд завяз. Завяз в крови и потрохах аномальных тварей, которых местный хозяин использовал как никчемный расходный материал. И тут в дело вступили адепты смерти. Назад! Услышал я голос Бестужева. Кто-то из помощников командира Егерея передал приказ по всей цепочке, и фронт Объединенной Армии неуверенно отступил на пару шагов. Дистанция пятьдесят метров! Вскоре разнесся над полем боя следующий приказ Егора Алексеевича. Я увидел, как представители китайской делегации расчищают дорогу, пытаясь выбраться из вязки от крови и грязи. Лемень буквально создавал мосты для своих подчиненных и соседних отрядов. Я видел, как индусы и американцы помогают друг другу покинуть опасную зону, но сам при этом с места не сдвинулся. Моя связь с Алараком и Бестужевым позволяла мне принимать участие в самых опасных ритуалах аспекта смерти без угрозы для себя а зерно рождения, лежавшее в кармане, гарантировало второй шанс после смертельной ошибки. С большими ограничениями и полной потерей сил, но выжить я мог. Другой вопрос, что выбраться без магии из этого места было невозможно. «Я беру на себя правый фланг», — произнес кот, и тут же двинулся к особо высокому холму из обрезков. Среди громадных кусков мяса и костей еще бились на земле умирающие твари последней волны. Но Алларака это не волновало. Стоявший рядом с африканцем Распутин коротко кивнул и неспешно направился влево. Битва будто бы замерла на несколько мгновений. А эти мгновения дала нам Мара. Истинная глава африканской делегации сидела на земле на самой границе поля боя. Крупные капли крови и мутной слизи усеивали землю всего в нескольких сантиметрах от девушки. Но они одна до нее так и не дотянулась. Почти половина африканцев осыпали свою госпожу мелкими артефактами, которые взрывались над ней на манер крохотных фейерверков. Они осыпали голову девушки цветными искрами, которые содержали в себе невероятное количество энергии. И всю эту энергию Мара использовала для блокировки подступающей орды тварей. Почти три сотни высокоранговых чудовищ замерли на долгих 40 секунд. И этого времени хватило архимагам смерти для создания своих магических конструкций. Толстые серые нити, как уродливая и опасная паутина, плеснули во все стороны от тела Аларака. В этот момент кот напоминал древнего демона или божество смерти своего племени. Покрытая кровью аномальных чудовищ тела мага билась в судорожном ритуальном танце, который Аларак устроил в центре паутины. Неподвижно сидевший на коленях рядом с ним Бестужев выглядел как дикое, возмутительное несоответствие и только усиливал эффект припадка архимага смерти. В ответ на дерганные движения и хриплые завывания кота начали шевелиться горы мяса вокруг. Аларак призвал духов для того, чтобы они вступили в битву на нашей стороне. И, похоже, тем же самым занимался граф Распутин. Я упустил момент, когда Григорий Владимирович начал создавать свое заклинание. Судя по всему, Распутин уже очень много лет работал вместе со своим личным слугой. А, скорее всего, Пётр служил в роду графа не одно поколение, и именно поэтому слуга досконально знал особенности родового удара своего господина. Вместо энергозатратной, но крайне эффективной внешней паутины граф бросил в воздух горсть мелкой костяной пыли. Она практически сразу исчезала в оранжевых вспышках, словно кто-то бросил в воздух связку маленьких безобидных хлопушек. Можно было подумать, что эта пыль была заряжена жизненной силой самого графа, Костная мука просто сгорела, но напряженное лицо личного слуги Распутина говорило о другом. В буйстве энергии, бушевавшем над полем боя, очень сложно было выделить тончайшие воздействия архимага пространства. Но я сумел это сделать, и в моем разуме возникла картина сложнейшего ритуального рисунка. Пока твари на стороне Аларака сползались в уродливых кадавров и готовились вернуться в бой против своих сородичей, Распутин пошел совсем другим путем. Его помощник виртуозно распределил при помощи тысяч мелких проколов крупинки костяной пыли, создав грандиозный магический рисунок размером почти в сотню метров. В эту пентаграмму попала большая часть погибших от рук Петра Чудовищ. Стало понятно, что Высший Оборотень не просто разрубил тварей, а подготовил поле действий для своего господина. «Думаю, есть смысл просто подождать», — наконец, разобравшись в чужом ритуале, произнес я. Вероятно, остальные не сумели определить масштабы заклинаний двух побелителей смерти, поэтому я ощутил на себе множество недоверчивых взглядов. Правда, спорить мой приказ не решился даже глава американцев. Моя помощь Алараку и он не требовалась. Грозная орда беспорядочно сплетенных из кусков плоти уродов уже была готова к бою и жаждала крови. Причем люди их не интересовали, а контроль мага смерти требовался совсем минимальный. Но и остановить или как-то иначе использовать созданных химер кот не мог. Однако в текущей ситуации нам это и не требовалось. «Мара, отпускай», — приказал я. Девушка тяжело завалилась вперед, упершись руками в землю. Невидимый барьер, за которым замерли сотни аномальных тварей, бесследно исчез. Африканцы, подхватив свою госпожу под руки, потащили ее куда-то за пределы зоны сражения, А вся масса созданных Алараком одноразовых бойцов хлынула вперед. Раздался оглушительный треск. Кости и пластины броней били друг от друга. Воняло паленым мясом и кислотой. Взрывы различных сил полыхали по всей линии столкновения. Но живые монстры не могли сдвинуть с места своих мертвых сородичей. Чудовища пускали в ход весь арсенал отпущенного им оружия, гремела магия. Но бойцы Аларака не могли умереть второй раз. И каждый созданный котом-зомби забирал с собой как минимум одного противника. И все же этого было мало. «Они не справляются?» — встревоженно произнес посол Поднебесный. «Возможно, стоит прислушаться к словам господина Вильямса». «Они выиграли для нас время», — возразил я. «А это сейчас гораздо важнее». Иван молча следил за сражением и ждал моей команды как и светлейший князь Муравьев со своим слугой. Гвардейцы, прибывшие с пополнением, держались чуть позади. и Их общим решением оставили в резерве. «Разрешите вмешаться», — посмотрел на меня Мухатхи и Тхани. «Я чувствую переломный момент битвы». «Нет», — покачал я головой и указал на графа Распутина. «Следующий ход за ним». Григорий Владимирович стоял в центре грандиозной магической фигуры, которая полыхала нестерпимым серым огнем энергии смерти. Все попавшие в зону воздействия рисунка тела чудовищ таяли, как воск в громадном раскаленном котле. И каждая частичка, каждый грамм плоти усиливал рисунок Распутина. Пётр, разнесся над полем боя абсолютно мертвый и безжизненный голос мага смерти. В нем слышалось лишь ледяное спокойствие, будто графа уже не волновали тревоги живых. Покажи мне цель. Перед Григорием Владимировичем открылось большое окно, за которым виднелись дальние виды вражеского войска. Распутин поднял свою трость, и я увидел, как полыхают тем же серым огнем глазницы металлического черепа. До этого момента вся мощь артефакта, который постоянно носил с собой граф, оставалась для меня непонятной. Так бывает, когда истинный потенциал магических предметов раскрывается только в моменты максимальной нагрузки. И это был тот самый случай. Я вообще знал всего пару материалов, которые способны были выдержать такой объем энергии и не развалиться на атомы. И до этого момента был уверен, что никто из смертных использовать эти материалы не может. Но талант некоторых людей выходил даже за рамки знаний вершителей. Череп выпустил пару тонких лучей из глазниц. По мере увеличения расстояния, лучи ширились, занимая все больше и больше пространства. А когда они достигли чудовища на другой стороне портала, там разверзся ад. Смертельное серое пламя обрушилось на монстров, уничтожая их и не оставляя ничего после себя. Ни костей, ни трупов. Даже подпалин на земле не было. Твари просто исчезали, растворяясь в сером свете и усиливая еще больше заклинания Распутина. Пространственный прокол, который использовал Пётр, работал в качестве линзы. Полученная энергия многократно усиливалась на другой стороне. А все, что возвращалось обратно, уже отфильтрованное, вливалось в магический рисунок. Пока кадавры Алларака уничтожали твари, приближающихся к нам, и кот дополнял свое войско новыми уродливыми бойцами, Распутин пил жизнь магических чудовищ в задних рядах вражеского войска. Какое-то время связка двух архимагов смерти выглядела убийственно эффективной. Казалось, что их невозможно остановить, и все остальные были лишними в этом сражении. Особенно неуютно себя чувствовали американцы, которые раньше не могли похвастаться выдающейся магической силой. А сейчас господин Уильямс вообще выглядел мрачнее тучи. Чудовище переполненные энергией гибнущих сородичей лопались, как кошмарные мыльные пузыри разбрызгивая во все стороны кости и внутренности. Однако контроль над столь мощными заклятиями бесконечно не могли удерживать долго даже мои братья. Я очень впечатлился тем, что пара простых смертных сумела удержать столь сложные арканы больше минуты. Пусть один из них и был носителем моей силы. Сейчас это означало не так много, как в далеком прошлом. Первым рухнул на землю Бестужев. В лице командира егерей не осталось ни кровинки, и он сам больше напоминал мертвеца. Я видел, как с раскинутых в стороны рук аларак отструится на землю кровь. Африканец отдал Аркану огромную часть себя. Он настолько сильно погрузился в свой дар, что утратил контроль над магическими кинжалами, которые тут же начали пожирать его плоть. Распутин к этому времени сам напоминал череп на навершие своей трости. Артефакт в руках Григория Владимировича раскалился и вот-вот готов был взорваться, а магическая фигура на идеально чистом и ровном участке земли, где не осталось даже травы, практически потухла. Оставшихся чудовищ уже сложно было назвать армией. Я жестом приказал остальным членам сводного отряда добить заградительные отряды противника. Архимаги двинулись вперед и в дело вступили силы разных аспектов. Огонь, тьма и воздух смешивались вместе и с одинаково убийственной эффективностью забирали жизни аномальных зверей. К добиванию подключились все до последнего члены сводного отряда. В пространство взлетали все новые и новые потоки свободной маны погибающих тварей. Сколько лет копил хозяин этого места всю эту армию, я бы сказать, не взялся. Но сейчас все это было уничтожено всего за пару десятков минут. Единовременная гибель такого количества высокоранговых тварей выплеснула объем энергии, который переполнил и без того насыщенный магический фон проклятия. Такое я видел только во время массовых добровольных жертвоприношений, которые практиковали некоторые народы древности. «Ох ты ж!» — осознав всю сложность происходящих процессов, выдохнул я. «Защита! Стройте защитные барьеры!» Я смог донести свой приказ до каждого своего подчиненного, но отреагировать они не успели. В следующую секунду каменная корона полуразрушенного здания на вершине дрогнула. Дорога, бегущая по склону холма, начала извиваться и менять очертания, скручиваясь в неровное кольцо. Пока умирали остатки армии монстров, пока мои соратники перестраивались в защитные порядки, пока витязи утаскивали с поля боя измученных архимагов смерти, я смотрел на дрожащий перед нами громадный холм и понимал, что идти в обитель местного хозяина, которую мы избрали своей целью, не придется, Потому что наш враг оказался огромен, и он уже был на поле боя все это время. Секунду спустя вся избыточная масса свободной маны, витавшая в воздухе и делавшая возможными даже самые невероятные заклинания, будто разом испарилась. Вернее, двинулась в одном направлении. Свившаяся в кольцо дорога на склоне холма треснула во множестве мест, превращаясь в громадную зубастую пасть, которая была способна проглотить за раз полноценную крепостную башню. Открылись на склонах десятки слепых, залитых мутной пленкой глаз, и по ушам, будто пытаясь уничтожить разум нападающих, ударил грандиозный гул, в котором я без удивления услышал древнюю речь своих братьев. «Истинная жертва!» Ты принес мне истинную жертву, Элрок. Глава двадцать восьмая. Ну вот и разобрались, даже с некоторым облегчением едва слышно произнес я: Здравствуй. Олимпий. Олимпий всегда предпочитал наиболее легкие пути. Каким образом он при этом добился силы вершителя, сказать было сложно. Вернее, этого никто вообще не знал. К тому моменту, как я занял место рядом с братьями и сестрами, Олимпий уже давно был среди них. Но я очень быстро понял, что этот вершитель не из тех, с кем стоит строить нормальные отношения. Сейчас, превратившись, по сути, в одну громадную кучу плоти, Олимпий жаждал только одного — найти подходящее ему тело и вернуться к нормальному существованию. Вот только то, что он собой сделал, не предусматривало обратного пути. Легкий путь накопления большого количества энергии через увеличение собственной энергосистемы необратимо менял источник — то ядро, Ту основу, которая позволяла вершителю управлять множеством сил. Плюс увеличенное влияние аспекта ментала, который Олимпий использовал для удаленного контроля паразитов. все это изменило его не в лучшую сторону. Даже без моего приказа Битюжин развернул над участниками сводного отряда купол блокировки, за пределами которого остались только витязи. «Ты станешь ступенью на пути к моему новому величию и возвращению к власти над всем миром!» На языке вершителей прогудел здоровенный холм. Для остальных наверняка казалось, что в их сознание вторглось само мироздание. Чудовищная тварь, в которую превратился мой брат за века пожирания энергии и попыток восстановить свое прежнее могущество, стряхивала с себя пласты земли, выпуская наружу мясные щупальца. Твое величие? Его никогда не существовало!» На том же языке, и ни на мгновение не сомневаясь, что буду услышан, спокойно произнес я, «Ни в прошлом, ни сейчас». «Ты умрёшь!» — яростно взревел Олимпий. «Ты станешь сосудом моей воли! Ты будешь взирать на мою жизнь со дна своего тела и молить меня о смерти! Ты...» От этого рёва начали валиться с ног особо чувствительные члены сводного отряда. Я видел, как в рядах моих союзников нарастает паника, видел, как американцы быстро переглядываются между собой, и их командир выдает какие-то инструкции рейнджерам. Видел, как напряглись стоявшие позади наших порядков пятерки карателей. Однако в то же время я прекрасно понимал, никто из нас не покинет это место до окончания боя. Как подтверждение моим словам, Пространственный карман начал стремительно сжиматься. Олимпий собирал всю доступную ему силу для того, чтобы уничтожить меня. Вероятно, на данный момент я был единственной достойной целью. Все остальные могли только продлить агонию бывшего вершителя. Я же при этом мог дать ему новую жизнь. Вот только не собирался этого делать. Бесконечные поля изумрудной травы резко поблекли И стенки вынесенного на много километров во все стороны барьера приблизились к нам почти вплотную. Если рассматривать ситуацию с позиции магии, то мы сейчас находились где-то внутри громадного тела Олимпия, но не настолько глубоко, чтобы он мог впитать нашу силу. Мара, громко произнес я, стройте звезду единения. Дождавшись подтверждения от главы африканской делегации, я достал мечи и медленно двинулся вперед. Артефактная пряжка на моей груди начала подёргиваться. Заточенная в ней магическая сущность пыталась выбраться, чтобы присоединиться к будущему сражению. Паразит ощущал рядом своего Создателя и не хотел сидеть на месте. В озвеченном сознании этого существа подобное означало возможность перейти на новый уровень существования. И чтобы это сделать, паразит должен был сожрать Олимпия. Я напитал клинки грязным эфиром, и резко ускорился. Как ни жаль, но уничтожить монстра такой силы и такого размера без использования зерна рождения у меня не выйдет. И маловероятно, что драгоценный артефакт уцелеет. Будто вот, ощутив мои мысли, сфера магического предмета начала пульсировать, наполняя меня энергией аспекта жизни, той силой, которая позволяла совершать невозможное и выходить за пределы человеческого тела. Мара, все еще храня свой статус, выдернула в отдельное пространство всех своих подопечных и выдала им инструкции. Каждый африканец отправился к одному из архимагов, и позади меня закипела работа. Мне же стоило занять противника хотя бы на несколько минут. Пока жадные взгляды десятков глаз родливого тела бывшего вершителя неотрывно следили за мной, мои спутники делали все необходимое для нанесения основного удара. Множество громадных мясных отростков загородили свет, и я тут же бросил свое тело в сторону. Воздушная ступень помогла резко изменить траекторию движения, и очередное щупальце рухнуло там, где я должен был приземлиться после рывка. Еще пора подпорок, и я оказался на склоне бывшего холма. Касаться тела Олимпия точно не стоило. Даже под спрессованными линзами воздуха, которые я использовал для движения, Возникали на шкуре грандиозной твари воронки, а следом появлялись ловчие отростки. А потом я вдруг понял, что внимание противника изменило фокус. Далеко справа увидел летящую в воздухе фигуру человека с сияющим копьем. Индус не выдержал позора ожидания и ринулся в схватку. Следом за ним в бой вступили высшие оборотни. Иван возглавил наступление своих сородичей. Пётр, Степан и Антип с Григорием следовали за ним по пятам. Пятерка оборотней сумела быстро найти общий язык, и на подошву Олимпия обрушились убийственные волны сразу пяти аспектов. Однако бывший вершитель оказался к этому готов, и атакующая магия бесследно растворилась в шкуре чудовища. Он просто выпил ее, как глоток цветной газировки. Оборотни сбились с шага, и мне не оставалось ничего другого, кроме как ударить противника грязным эфиром. Один из кринков прошил на всю глубину шкуру туаре, и я выпустил в тело Олимпия треть своего резерва. В другой ситуации подобная атака могла расколоть гору, но здесь получился только слабый ожог. Правда, противник оказался совершенно не готов к тому, что кто-то сумеет причинить ему боль. Дикий потряс воздух. Вибрации сбили индуса и отбросили к остальным членам сводного отряда. Падение архимага воздуха прекратил лиминь. Из земли молниеносно поднялась сотканная из пыли рука, которая бережно поймала главу делегации Индии и опустила вниз. Я ринулся дальше, оставляя за собой глубокий порез, и несся с такой скоростью, что ушах ревел воздух. Но даже этого едва-едва хватало, чтобы опередить лезущие из тела врага мясные отростки. Я постоянно менял траекторию, чтобы избежать ловушек на своем пути. В итоге на теле Олимпия остался корявый, ломаный след длиной в несколько десятков метров. Вот только кроме испуга врага и понимания, что противник перестал себя считать неуязвимым, это мне ничего не дало. Страх заставил врага действовать. Олимпий перешел в атаку, и бьющая у неба с вершины холма энергия сменила цвет на сияние чистого эфира. «Быстрее!» — понимая, что время стремительно уходит, приказал я. Африканцы к этому моменту уже вернули обратно всех оборотней и расставили имевшихся архимагов по периметру магической структуры. Вот только несмотря на деградацию, бывший вершитель прекрасно понимал, откуда может прийти гибельный для него удар. Десятки мутных глаз противника сфокусировались на созданной магической структуре и по набирающему силу аркану дарил поток чистого эфира. Шансов ни у кого из обычных людей или даже высших обрядней против этой энергии не было. И я понял, что враг не даст мне создать свой вариант его энергии для достойного ответа. Мара успела на долю мгновения опередить врага, и на пути чистого эфира возник искажающий пространство щит. Поток убийственной магии ушел в небо, но не полностью. Остаток пробил защиту Мары, и девушка практически беззвучно упала на землю я видел как ее подчиненные бросились обрабатывать обожженные почти до костей ладони африканки в которых та держала защитный артефакт волна эфира устремившаяся к барьеру выбила в нем громадную дыру и в то же мгновение я услышал яростный клек от громадного хищника в бой вступил хранитель тверской аномальной зоны через дыру в барьере ворвался семикрылый оказалось что олимпий прекрасно знал это существо и понимал его опасность потому что мгновенно переключился на нового противника. Сокол метнулся из стороны в сторону и, пронесясь над громадным телом бывшего вершителя, ударил вниз потоком чистого эфира. От туши Олимпия отвалился здоровенный кусок весом в несколько десятков тонн. Щедоище взревело, и в небо выстрелили сотни тончайших хищных нитей. Они заполнили собой весь воздух, мешая соколу передвигаться. Семикрылый окутался барьером Но этого оказалось мало. С победным рыком Олимпий начал рвать пойманного врага на мелкие части. В какой-то момент я поймал взгляд сияющих глаз сокола и ощутил его призыв. «Нет!» — зло взревел я, но связавшая нас нить уже начала разрушаться. В следующее мгновение я вдруг понял, что уже лечу навстречу потоку силы, возникшему на месте умирающего Семикрылова. Американская конфедерация Личные покои президента. «Гарфакс, чертов ты безумец! Ты все-таки сделал это!» Лицо господина выглядело чрезвычайно уставшим, но глаза его горели нестерпимым пламенем, воодушевляя, вдохновляя на подвиги и заряжая энергией. Рядом с этим полубогом всем его людям было абсолютно не страшно как сражаться, так и умирать. «Это было предначертано, мой господин», <почтительно> — почтительно склонил голову у мужчина, которого назвали Гарфаксом. Прямо сейчас у него не было сил для того, чтобы даже стоять. Он сидел в кресле и тяжело дышал, выжатый как лимон. Вот это был правильный эпитет для нынешнего состояния Гарфакса. Две трети артефактов были сломаны, оставшаяся треть опустошена окончательно. Тело Гарфакса было похоже на иссохший труп. Ведь забрав всю энергию из артефактов, он также без остатка выжил ресурсы своего физического тела. Лишь глаза, огромные на исхудавшем лице, глаза яркого серого цвета смотрели на своего господина с преданностью и обожанием. Это личный пророк, Гарфакс!» — с улыбкой покачал головой его господин. «Вот только ты лучше меня знаешь!» Когда дело идет о пророчестве, связанном с вершителями, то это не всегда срабатывает. Далеко не всегда. — Вы же сами сказали, что я лучший! — криво усмехнулся Гарфакс и тут же закашлялся. — Вообще-то конкретно этого я не говорил, но ты прав, мой верный Гарфакс. Господин осторожно положил мужчине на голову руку, и он понял, что боль отступает. Он уже был не жилец. Даже божественных сил его господина не хватило бы на то, чтобы вернуть его в жизнь. Гарфакс выложился на полную. Он сам озвучил свое самоубийственное пророчество и сам же его исполнил. Черной сотни вершителей Элрога уже не существовало. Сам Гарфакс был лишь жалкой тенью себя прошлого, командира смертоносного отряда, который мог предугадывать будущее, становясь ужасом для врагов своего господина. Все его люди погибли, но они выполнили свое предназначение. Вершитель Оливия сдохла. Сдохла окончательно и бесповоротно. А это значит, что семья Гарфакса, его город и его страна, маленькая гордая страна, которая отказалась повиноваться, и население, которое было уничтожено ради того, чтобы усилить армию вершителя, были отомщены. «Я ни о чем не жалею, господин. Когда я пришел к вам...» Вы пообещали мне, что моя месть свершится, и вы меня не обманули». «Это так, Гарфакс, это так», — тяжело вздохнул его господин. «Хотя жаль, что все получилось именно так». Прости, господин». У Гарфакса появились даже силы на то, чтобы немного посмеяться. «Это был один из лучших моментов в моей жизни. Эти глаза. это сумасшедшая сука» когда она поняла, что именно скрывается в вашем артефакте. Уж поверьте мне, ради такого зрелища не жалко умереть». «Хотел бы я посмотреть на это», — слегка улыбнулся господин. Наверху что-то громко грохнуло, и господин слегка прищурился, судя по всему, принимая мысли речь. «А теперь отдыхай, мой верный соратник. Ты свое отвоевал». Он попытался встать, но Гарфакс перехватил его за руку, при этом сам поразился своей наглости. Еще нет, господин!» «Что?» — нахмурился тот, не привыкший к тому, что ему перечат, будь это даже его самые преданные сторонники. «Я вижу последнее видение. Взгляните, господин!» Мысли образ стремительно переместился из одной головы в другую, и господин нахмурился, задумавшись. «Ты умрешь страшной смертью, Гарфакс!» «Мне уже ничего не страшно. Я и так умру. Вы это знаете, и я это знаю». «Я не могу оберечь тебя на такое», — покачал головой господин. «При всем уважении, но я скоро сдохну, как собака, пока вы и мои братья будете сражаться против этих сволочей. Как только вы отсюда уйдете, я осуществлю задуманное сам. Но, как вы сами видите, с вашей энергией это выйдет гораздо... «Гораздо эффективнее!» «Выполните мою последнюю просьбу, господин. Разрешите мне умереть так, как я выберу сам, с пользой для дела!» «Что ж, Гарфакс, ты славно служил мне и нашему делу всю нашу жизнь. Поэтому я выполню твою последнюю просьбу». Рука господина снова легла на голову Гарфакса, и глаза зажглись ярким светом океан энергии ринулся внутрь мужчины, закричавшего от боли, когда его и так поврежденные энергетические каналы начали окончательно рваться, а весь его внутренний источник пошел в разнос как сквозь туман он услышал голос своего господина спи спокойно друг мой, но не забывай наша битва еще не закончена. Гарфакс почувствовал, как в руку ему ложится одноразовый пространственный артефакт, созданный его господином. Билет в один конец. Потому что, когда он сжал кулак и активировал его, то мгновенно переместился прямо в центр огромной армии неприятеля и с улыбкой на лице Гарфакс отпустил сдерживающие узы, разрешив его источнику взорваться в жарком сиянии чистого эфира. Последнее, что он увидел — Странный мир и странных людей, совершенно не относящихся к происходящему, но явно имеющими к этому отношение. «Hell Rock с воплем подкинулся на кровати президент Американской конфедерации Джон Адамс. Складывалось ощущение, что кто-то вылил на него сверху не одно ведро воды, так как все постельное белье промокло насквозь. Вот только яркий сон, который только что посетил, возможно, лучшего пророка этого мира, стоял перед глазами так пронзительно, что президент не мог противиться. Взяв лежавший рядом на тумбочке телефон, он мгновенно ткнул вызов нужного адресата. «Слушай, отец», — раздался голос Эндрю Адамса, его сына, который сейчас находился в далекой Российской империи. «Найди мне Разумовского, сын мой!» «Немедленно!» «К сожалению, это невозможно, отец!» Немного встревоженный тоном обычно спокойного президента ответил Эндрю. «В данный момент он находится внутри аномалии. Он повел австрийцев и китайцев, согласно распоряжению своего императора. «Найди его, Эндрю! Найди как можно быстрее и привези его сюда!» «Это вряд ли будет возможно, отец!» Осторожно сказал Эндрю. «Отец, у тебя все в порядке? Дело в том, что князь Разумовский... «Ныне главный фаворит российского императора и, судя по всему, тот самый Джокер, которого он сейчас вытащил из рукава. Я понятия не имею, где он прятал этого мальчишку, но то, что я о нем услышал, — это потрясает, отец. Вряд ли я смогу уговорить его лететь к тебе». «Тогда договорись навстречу. Я прилечу к нему». «Что? Отец, ради бога, скажи, с тобой все в порядке?» «Ты не понял мой приказ!» — яростно зарычал президент. «Понял, понял, отец. Извини. Я все сделаю. Я постараюсь все сделать». «Подожди», — президент Адамс глубоко вздохнул. Эмоции, что он получил за время сна, бурлили внутри него, а голова буквально лопалась от мыслей, воспоминаний и эмоций. Такое ощущение, что внутри его сознания прорвалась какая-то плотина. «Не нужно его уговаривать. Скажи лишь то, что Гарфакс снова в строю». И готов продолжить нашу борьбу. Он поймет. И еще скажи ему, что времени почти не осталось. Глава 29. Я слишком поздно понял, что задумал хранитель аномальной зоны. Сокол, как и в случае схваток с эстайрами, служившими Олимпию, прекрасно все понимал. В одиночку шансов справиться с угрозой, терзавшей его владения, у него не было. И, как и любой истинный хранитель, семикрылый решил воспользоваться шансом, чтобы исправить эту ситуацию. Вот только зверь не подумал, к чему может привести его поступок. Я летел в потоке искрящегося эфира к распахнутой пасти Олимпия. Бывший вершитель так увлекся уничтожением своего давнего врага, что на несколько мгновений забыл о попавших в его сети людишках. А мы именно попались. И, к моему глубокому сожалению, могли стать тем ключом, который позволит запертой в кармане реальности твари выбраться на свободу. Пространство вокруг разорвалось от дикого мучительного вопля аномального сокола. Где-то за пределами канала эфирной энергии я ощущал присутствие множества людей. Вернее, я видел только тех, кто излучал энергию разных аспектов, энергию, которая раньше принадлежала вершителям. «Как глупо!» Понимая, что сознание начинает рваться на части, зарычал я. Однако останавливать начатый ритуал я не имел права. Если я сейчас использую весь доступный мне запас грязного эфира, То просто разрушу канал и сделаю жертву семикрылого напрасной. А это была именно жертва добровольная, из тех, когда существо идет на алтарь с радостной улыбкой и само вонзает себе в сердце ритуальный кинжал. Объем силы, высвободившийся от гибели внерангового зверя, буквально сносил с ног. Я ощущал, как Олимпий страстно тянется уродливыми отростками к тому, чем так щедро делился со мной семикрылый. И в то же время Я видел, как эти отростки, защищенные практически от любой магии отдельных аспектов, сгорают, причиняя бывшему вершителю мучительную боль. Теперь чистый эфир эта тварь могла использовать с такими ограничениями, будто ей приходилось пить ведрами кислоту. Мой источник все больше и больше раскрывался, заполняя собой все тело, превращая меня на краткие мгновения в того, кем я был когда-то. Сила, безграничная, бескрайняя и такая безликая, как будто она всегда была в моем сознании. Молодое тело, в котором я обживался больше пяти лет, начало трещать по швам, пытаясь охватить тот объем энергии, который хлынул в мой разум. Заполнивший тело источник пульсировал силой в каждой клетке. Чистый эфир вливался в меня, будто в бездонный давно пересохший колодец. Сначала частицы впитывались в отдельные клетки тела, и насыщали энергоканалы, превращая их в единую монолитную структуру, способную работать с чудовищными объемами маны за кратчайшие мгновения. Олимпий почти не слышно для всех остальных, произнес я. Это было даже не слово, не обозначение, а целое понятие, которым могли оперировать только вершители. Я пришел за тобой. Громадная масса плоти, растевшаяся где-то далеко внизу, вздрогнула и попыталась защититься. Ударили в небо тысячи тонких нитей, которые недавно пожертвовавший собой семикрылый оставил после себя. Я коснулся разрушенной нити, связывавшей нас с соколом, и заполнил ее до краев чистым эфиром. На другом конце ощущалась едва заметная искра, в которую я отправил плату. Комфортно чувствуя себя в окружающем буйстве энергии, зерно рождения растворилось, отправившись в свой последний путь. А я перенес взгляд на дрожащую в сотнях метров подо мной тварь. Силы, отданной соколом, хватило на временную перестройку, но время было дорого, и Олимпий своими остатками деформированных мозгов прекрасно понимал В этой форме я долго не выдержу, но долго мне и не нужно было. Покорись, Мара! одними губами произнес я. Пространство рядом с девушкой содрогнулось, передавая мою волю. Ответ мне не требовался, потому что сейчас он мог быть только один. Собери всех. Мне нужна сила. Я заметил стоящую далеко внизу африканку, которая, задрав голову, неотрывно смотрела на меня. Сколько я провисел в вихре эфирной энергии, сказать было сложно, но вряд ли дольше десятка секунд. Глава африканской делегации быстро начала раздавать приказы, и я впервые увидел, на что действительно способны ее войны. Без колебаний дети Дикого Континента пустили в ход припасённые на темный час артефакты и, усилив себя, начали сгонять к одному месту всех архимагов. Правда, к чести людей сводного отряда никто не сопротивлялся, все сразу же включились в работу. Кто-то даже попытался восстановить уничтоженные Олимпием